Глава вторая Джек Ричер прибыл в город Джерардсвилл, штат Колорадо, в понедельник утром, за два дня до того, как люди из Минервы в третий раз сошлись на свое тайное совещание. Добирался он на попутном грузовике, доставлявшем тюки с люцерной на ферму, расположенную неподалеку к югу от города, и последнюю милю преодолел пешком – Прогулка доставила ему большое удовольствие. Погода стояла теплая, но не жаркая. Над головой простиралось синее небо, по которому медленно плыли белые облака. На высоте мили над уровнем моря воздух был свеж и прозрачен. Вокруг раскинулась покрытая зелеными посадками плодородная равнина — Границы, тянувшихся до горизонта полей, обозначались опорами для поливочных труб, а между ними к солнцу стремились стебли с листьями самых разных оттенков и размеров. Слева горизонт был перекрыт горной грядой. Горы вздымались прямо из земли, без каких-либо пологих предгорий или холмов, и покрытые шапками снега вершины, словно зубцы пилы, вонзались в синее небо. Ричард шел и шел себе по дороге, которая привела его к главной улице городка. Она тянулась примерно с полмили, и всего лишь через квартал магазины и офисы с обеих сторон уступили место жилой застройки. Здания коммерческого назначения почти не отличались друг от друга. Все двухэтажные и явно построенные по одному проекту. Возраст их тоже был одинаков. Судя по датам, вырезанным под самой крышей, эти дома возвели в конце XIX века. Казалось, с тех самых пор время здесь застыло навсегда. То самое время, когда дорожили мастерством в любом ремесле. Фасады были сложены из известняка, мрамора или гранита, двери и окна украшены искусной резьбой, покрытой позолотой. Все это содержалось в безупречном порядке. Ричард высоко оценил то, что предстало перед его взором. Но явился он в этот город вовсе не для того, чтобы любоваться его архитектурой. Он пришел сюда с намерением посетить местный музей. Накануне в одной закусочной Ричару попалась в руки оставленная кем-то газета. Он наткнулся на статью, посвященную некоему зубному врачу и его металлоискателю. Этот прибор друзья и коллеги подарили доктору в день его выхода на пенсию. Подарок носил шуточный оттенок – Поскольку дантист славился тем, что, обнаружив в зубах своих пациентов поставленные другими его коллегами металлические пломбы, убеждал их в том, что эти пломбы необходимо извлечь и заменить новыми. И вот, чтобы как-то занять свалившееся на него свободное время, этот человек вдруг обнаружил в себе задатки археолога-любителя. Доктор давно уже увлекался историей гражданской войны, и теперь, имея в руках металлоискатель принялся посещать одно за другим многочисленные места баталий. И крупных столкновений, и незначительных, известных и не очень. Например, под городом Пирич в штате Арканзас, где произошло одно из сражений, он обнаружил довольно много артефактов, имеющих отношение к артиллерии, не говоря уже о других находках. Данные артефакты — попали на передвижную выставку, посвященную эволюции военной тактики армии юнионистов. Именно это событие привлекло внимание Ричера. Сейчас передвижная выставка открыла свою экспозицию в городке Джерардсвилл, а поскольку до него было всего несколько миль и экспедиция еще не закрылась, Ричер решил на нее взглянуть. По дороге он завернул в кафе, выпил чашечку кофе и до музея добрался еще до полудня — и пробыл в нем до самого закрытия. Одной из сотрудниц музея даже пришлось его выпроваживать. Звали ее Александра. Ричард разговорился с ней о выставке. Мало-помалу разговор перешел на городские ресторанчики и прочие подобные заведения, и они закончили тем, что вместе отправились перекусить гамбургерами. Александра привела его в довольно неряшливую забегаловку с деревянными, грубо сколоченными столиками длинными скамейками, скрипучими полами и украшенными старыми долгоиграющими пластинками стенами. Но еду подали быстро, тарелки были наполнены доверху, и стоило это удивительно дешево. Ричару тут очень понравилось. За едой разговор перешел на музыку, и, перекусив, они отправились прямо в бар. Небольшой, уютный, здесь царил полумрак. Играл живой оркестрик, который в основном исполнял блюзы. Репертуар главным образом Мэджика Слима, разбавленный кое-какими песенками Хаулина Вулфа. Ричару и это очень понравилось. Александра заказала два пива, а за пивом тема разговора снова сменилась. На этот раз радикально, и привела их прямиком в квартиру Александры. Квартирка ее располагалась над магазином неподалеку от главного перекрестка города. Совсем маленькая — обставленная в минималистском стиле, ну, что касается мебели, а также декора, но там все же имелся холодильник, так что они выпили еще пиво. Проигрыватель компакт-дисков здесь тоже оказался, поэтому они еще немного послушали музыку. Была в квартирке и спальня, и как только они до нее добрались, больше им уже ничего не понадобилось».